Глава 31. Ливень бушевал. Машина ехала посреди водопада. Марта вела уверенно, но губ не разжала. Попытки разговорить и вывести на откровенность пропадали зря. Подруга молчала. Она заехала на канал Грибоедова и встала так, что Варваре оставалось только шмыгнуть в парадную. Я хочу тебе только добра. «Сказала Марта печально. «Прости, что была с тобой груба. «Пыталась тебя уберечь. «Ты зашла слишком далеко. «Назад дороги нет. «Ну, прощай». Они расцеловались, как всегда. Щёчка подруги была прежней. И пахла она, как обычно. Но что-то изменилось. То, чему трудно найти объяснение. Хоть оно было очевидно. Марта боялась. Как никогда раньше. «Значит, Митя ничего не напутал. Эстель существует. Может быть, и рок смерти тебе не удалось над ним разогнать?» Шутка оказалась бессильной. Марта отвернулась. «Уходи. Ну хоть намекни, где ее найти?» «Уходи. Может, я тоже хочу красный браслет?» Варвару одарили сердитым взглядом. «Ты хочешь? Ты знаешь, чего желаешь? Будь осторожной!» «Обещаю быть. Как найти Истель?» Ее нельзя найти. Она сама приходит к тому, кому нужно. Прощай!» Толкнув дверцу, Варвара пробежала до парадной. Почти не промокла. Дождь оказался скоротечным. Он уже заканчивался. Машина Марты мигнула задними фарами и резво тронулась, будто подруга позорно убегала. Варвара поднялась на третий этаж и открыла дверь. Вошла в прихожую и сразу почувствовала неладное. Человек привыкает к расположению вещей. Стоит этот порядок нарушить, как звучит колокольчик тревоги. Варвара услышала его, потому что привыкла к своему порядку вещей. Его чуть-чуть нарушили. Немного сдвинули тапки, тронули плащ на вешалке, задели коробку со старыми журналами. В доме кто-то был. Чужой. Он сейчас в комнате. Наверняка не телохранитель Теда. Угроза настоящая. Кто-то ждет, чтобы... Чтобы что? Убить ее? Ну и ну. Благоразумная девушка или нормальная трусиха, еще не сняв туфли, отступила бы к двери, тихонько вышла и с воплем «Помогите!» побежала вниз по лестнице. Варвара отложила сумочку. Фокус с превращением туши в браунинг сработал на тех, кто хотел ей добра. Сейчас все по серьезному. Тот, кто проник в дом, может быть вооружен. Это профессионал. Но это ее жилище. Она не позволит влезать в него без разрешения. Даже подруги такого себе не позволяют. Стараясь не шуметь, Варвара нащупала гантель, которая должна была укреплять тело, но пока отдыхала под вешалкой. Она зажала в кулаки тяжесть, чтобы нанести внезапный удар. А там видно будет. Вооружившись, Варвара шагнула в проем. В гостиной царила тьма. Так бывает вечером белой ночи. На диване кто-то сидел. Он вел себя нагло. Даже не встал при появлении хозяйки. Закинул ногу на ногу. «Занимаешься гимнастикой по вечерам?» Варвара спрятала за спину оружие. «А ты оставляешь следы?» — ответила она. Он покачал головой. «Плохо. Теряю квалификацию. Угостишь гостя, сестренка? Груз тянул руку. Варвара избавилась от него, положив гантель на пол. Потом уберет. «Пошли на кухню, гость все Всё-таки работа оставляет неизгладимый отпечаток. Борис не менял своих привычек. Проникнуть в квартиру и предстать в кресле или на диване, чтобы хозяев хватил сердечный удар, эта шутка была коронной в его репертуаре. На Варвару она уже не действовала. В Пятый раз не так страшно. Не то, что в первый, когда брат пошутил. На кухне Борис проверил холодильник. «А еще девушка называется», — сказал он, осматривая чистые и пустые полки. «У тебя тут шаром покати. Ты чем питаешься?» «Чем успею», — ответила Варвара, набирая чайник. Она знала, это прелюдия. «Просто так поужинать брат не заглянет. Слишком занятой человек». «Испортишь молодой организм». «У меня ванзаровский организм». Борис согласно кивнул. «Благодари наших предков. Такое сокровище надо беречь с молоду». «А ты бережешь на своей службе?» «Я нет», — гордо ответил Борис. «А ты должна». «Почему я?» «Потому что тебе рот продолжать. Есть у тебя хоть что-то существенное? Например, коньяк?» Выпит. честно призналась Варвара. «Понимаю, спиваешься. У людей театральных это нормально. Я с подругами. Тогда одобряю». «Завари, что ли, брату кофе?» «Кофей не держим-с», привычно ответила Варвара. «Ладно, заваривай свою бурду». «Это не бурда, а лучший дарт-джиллинг», джилинг. Варвара ощутила ветерок дежавю. «Да что же они со своим кофе так носятся? Чай лучше». Борис уселся за кухонный стол. Барвара поставила чайник. Заварить ему крепче, чем полагается. Может, почувствует разницу. «Рассказывать или знаешь?» спросила она, садясь напротив. Брат не стал изображать невинность и родственные чувства. Как ощущение под подпиской о невыезде? Мир открывается новыми гранями. «Что ж, гражданка Ванзарова, — Начинающая рецидивистка. Калитесь. Только чистосердечное признание смягчит вашу вину. Варвара подумала, что семейный юмор хорош, когда применяешь его на других. Испытание на себе, ей не очень понравилось. Она кинула в заварочный чайник не две, а четыре ложки на зло брату. Что именно рассказывать? Все, что утаила от капитана Половца. Борис сидел в непринужденной позе. Глаза его цепко ощупывали сестру. «Вот таким взглядом не соврёшь. Да и скрывать не имело смысла. Имеет право знать». И Варвара во всём призналась. С самого начала. Как над Митей Рок раскинул чёрные крылья. Как она оказалась на сеансе и видела женщину в чёрной маске и двух мужчин. как ей стало плохо, и она вышла из номера по воле спиритических сил. Как рано утром позвонил Митя и попросил приехать к Торчик, потом оказалось, что он не звонил, а оставил телефон в буфете Ленфильма. И потом его похитили в том же номере отеля. И как некий Владимир Ильич объяснил ей, что происходило на самом деле на спиритическом сеансе. Ну и про фальшивку с угрозами Торчик. Брат слушал молча, прихлебывая крепчайший чай, будто водицу. Наконец, у Варвары кончились признания. Почти. О визите в квартиру Торчек она рассказать не рискнула. «Кто этот Митя?» — спросил Борис, подливая из чайника. «Ассистент по актерам на сериале». Вопрос был, кто он тебе. «Пока не решила», — ответила Варвара. «Что тут скажешь, когда Митя взволнован судьбой студентки Зайковой?» «Скорее всего, уже никто». Не можешь простить его звонок? Простила и забыла. Вопросы ревности. Борис подмигнул. Ну тогда скажи, сестренка, кто на тебя так взъелся, что решил крепко подставить? Обижаться на мои рецензии могут только бездарные режиссеры, Ответила она, пробуя чай. Он получился горький, как кофе. В частности, мукомолов. Борис покачал головой. «Ради тебя жертвовать звездой своего театра и чужого кино?» «Не думаю». «Список окончен». «Не слишком длинный». «Не умеешь, сестренка, заводить себе врагов». «Ничего, еще научишься». Брат допил горячий чай залпом по-ванзаровски. «Ну тогда скажи мне, что думаешь про амулет желания, ради которого должна была погибнуть?» Варвара подумала, что так лучше. Никто не охает, не ахает, не утешает. А по-деловому разбирает, почему родная сестра осталась жива, в чем вышла ошибка. Если важно мое мнение, могу сообщить вам, майор Ванзаров. И амулет, и спиритический сеанс, чистой воды обман. Как и гадалка Эстель, которая напугала Митю и мою подругу Марту. Борис насторожился, как легавая, учуявшая дичь. Заметить могла только Варвара. Все-таки столько лет работает сестрой, нелегкая доля. Кто такая Эстель? Существо женского рода в дредах и черной маске. Увидела Рок над митей Ты ее видела? Это счастье обошло меня стороной. Как она напугала твою Марту? Вероятно, наложила проклятие молчания. Марта верит в такую чушь и безмолвствует, чтобы на нее и на меня не обрушились волшебные чары. а почему тебя интересует какая-то аферистка? «Считаешь ее аферисткой?» — спросил Борис слишком уж серьезно. Варвара не знала, что и подумать. «Как называть человека, который видит смертельный рок над ассистентом по актерам и пугает гуру тонких материй?» «Где найти Эстель?» «С чего бы это Борис так уцепился?» Варвара подумала, что выпал шанс немного поводить его за нос. «Тем более, что правда так похожа на ложь?» «Моя подруга Марта уверена, что Эстель является к тем, кого сама выберет», — сказала она. «Наверное, она не просто гадалка, а ведьма». «Кстати, номер, с которого Митя получал ее сообщение, номер, с которого меня пригласили на лекцию, и номер пропавшего студента-узбека — один и тот же. Но ты это знаешь». «Судя по всему, это Борис знал». И ещё о чем то помалкивал. О чем то скрытым от родной и честной сестры. Что сильно раздражало. Выпотрошил до дна, а от него слова не добьешься. Варвара решила положить конец неравенству. — С каких пор, милый братец, тебя волнуют гадалки в дредах? С чего вдруг решил навестить невинную сестру под подпиской о невыезде? — ответил братец не сразу. И совсем не то, что ожидала Варвара. «Видишь ли, сестра моя невинная, в городе нашем творятся странные дела», — начал Борис, поглядывая на белую дверцу холодильника. «Не вдаваясь в детали, которые тебе знать не полагается, объявилась мошенница, которая изумительным образом вытягивает деньги. Представь, в банк приходит почтенная дама с повадками аристократки, которая так очаровывает молодого менеджера, что тот выдает ей кредит без паспорта. Или человек покупает дом, который не продавался настоящими хозяевами. Пострадавший описывал, дом продавала приятная пожилая дама с аристократическими манерами и английским акцентом. Якобы приехала в Петербург из Лондона, чтобы быстро избавиться от лишней недвижимости. Или, в общем, всегда действует дама в возрасте, которую описывают по-разному. Сходится рост, повадки и платье под старину. Дама так умеет подать себя, что никому и в голову не приходит, что она аферистка. Действует нагло и просто. Изредка появляется ее помощница. Молодая барышня скромного вида, с тихим голосом и черной маской на лице. «Тебе ничего не напоминает?» «Червонные валеты», — вырвалась у Варвары. Брат глянул с явным интересом. «Кажется, ты писала диплом об этой выдающейся шайке. Напомни подробности». Варвара ничего не скрыла от близкого родственника. В 70-х годах XIX -го века действовала шайка ловких мошенников. Обманывали с наглостью и простотой. Например, приходит в магазин благовидный господин и представляется князем долгоруким. под своё честное и знаменитое имя берет товар и исчезает. Или в официальной газете «Богатый помещик» размещает приглашение приказчика на отличное жалование. Приказчик является по адресу, его просят внести залог, как принято, он отдает деньги, его принимают на службу. А на следующий день выясняется, что никакого помещика нет, деньги пропали. Или хозяин продаёт заводчику лес, который, как выясняется после продажи, принадлежит другому владельцу. Или сбывают фальшивые облигации за полцены, или выносят покойника в гробу. Должник умер, долг платить некому, гроб в катафалке с факельщиками, везут до глухого кладбища, где мертвец восстает и едет с приятелями праздновать обман. Шайка собиралась и разбегалась, когда придется. Действовали так просто, что обманутые жаловались — «Ну кто бы мог подумать, такие приличные люди!» За образец жулики взяли знаменитый парижский клуб воров «Червонные валеты» и его предводителя Ракамболя. Всех поймали в 1877 году и осудили на разные сроки ссылки в Сибирь, после чего «Червонные валеты» стали легендой воровского мира. Среди них была выдающаяся женщина-аферистка Екатерина Башкирова, Она тоже отправилась в места не столь отдаленные. Веселые жулики, которые устраивали жертвам настоящие спектакли, закончила Варвара. Не думаю, что кто-то прочел мой диплом и не захотел превзойти воров 19 века. Борис не возражал Что-нибудь еще известным прогадал Эстель? Думаешь, аристократка из Лондона нацепила парик с дредами ради Мити? У твоего Мити миллионы долларов в наличке или слитки золота? Варвара хотела напомнить, что миллионы долларов в наличке порой находят по соседству со службой Бориса, но и сдержалась. Зарплаты на сериале и тумаки от режиссеров, ответила она. У твоей Марты серьезные капиталы и бизнес? Только ученицы, которые хотят выйти замуж. Не стоит усилий, сказал Борис, вставая. «Выясни у подруги или твоего Мити, где найти Эстель. Сразу сообщи». Отдав приказ, брат исчез. Ушел как призрак, не попрощавшись. И не сказал спасибо за чай. Вынул все, что хотел, и до свидания. Ужасный характер. Как только мог такой появиться в приличной семье? Правильно Варвара не сказала, что ее толкнули с большой мраморной лестницы. Не хватало, чтобы институт вызывали на допросы.